Эдвард зашипел сквозь зубы. Я замерла от ужаса. Разговор принимал опасный оборот. Он еще пару минут подумал, потом спрашивает, что, может, ты теперь как я в зверя превращаешься? — Не, — говорю, — тут я до меня далеко. Джейк усмехнулся, разолив, фыркнуло с отвращением. Я начал ему рассказывать про оборотней, а он меня перебил и говорит, мол, знать не хочу никаких подробностей. Потом спросил, знала ли ты, на что идешь, когда выходила за Эдварда. Я ему на это до самого начала, с тех пор, как перебралась в Форкс. Это ему здорово не понравилось. Ругался, будь здоров. Ну, я подождал, пока он выпустит пар. В общем, когда успокоился, желания у него осталось два. Увидеться с тобой. Я тут же потребовал фору, чтобы вас не застать врасплох. А второе. Я набрала воздуха в грудь. Джейкоб заулыбался. «Тебе понравится». Попросил, чтобы его как можно меньше во все это посвящали. «Так что дозируйте информацию. Лозунг «Меньше знаешь, крепче спишь». Впервые с тех пор, как Джейкоб переступил порог, у меня отлегло от сердца. С этим, думаю, справимся. А в остальном он предпочел бы делать вид, что все как обычно. В улыбке Джейкоба появилось самодовольство. Видимо, заподозрил шевельнувшуюся где-то в дальнем уголке моей души благодарность. Что ты ему сказал насчет Ренесми? Я изо всех сил старалась сохранить в голосе металл, гоня прочь невольную признательность раны еще. Все должно было случиться не так. Какая разница, что непрошенное вмешательство Джейкоба Чарли воспринял с таким спокойствием, на какое я и надеяться не смела? Сказал, что вам с Эдвардом перепало наследство, и теперь приходится кормить еще один род. Он оглянулся на Эдварда. Ренесми, твоя осиротевшая воспитанница». «Как Дик Грейсон у Брюса Уэйна!» Джейкоб фыркнул. «Ты ведь не в обиде, что я соврал?» «Все по сценарию?» Эдвард молчал, и Джейкоб продолжил. «К тому моменту Чарли уже ничего бы не удивило. Он так в лоб и спросил, удочеряете ли вы ее. Это что, как дочь? А я вроде как дедушка, вот тебе дословно». Я говорю, да, мол, мои поздравления, дедули, и все такое. Он даже улыбку выдавил. В глазах защипало. Но на этот раз не от ярости и боли. Чарли радует перспективы стать дедушкой. Чарли увидится с Ренесми. Но она же так быстро меняется, — прошептал я. Я ему сказал, что она... — Самая особенная из нас всех вместе взятых, — тихо произнес Джейкоб. Поднявшись с кресла он приблизился, жестом остановив, двинувшихся следом Ли и Сета. Ренесми потянулась к нему, но я прижал ее покрепче к груди. — Говорю... — Лишнее и правда знать ни к чему, зато если закрыть глаза на странности, вы не пожалеете. Она самая удивительная на всем белом свете. Втолковал, что надо только потерпеть чуть-чуть, и тогда вы останетесь тут, а он сможет познакомиться с ней поближе. Если же ему это окажется не под силу, вы уедете. Сошлись на том, что главное не грузить его лишними сведениями, и тогда он на все готов. Джейкоб, выжидающе замолчал, глядя на меня с полуулыбкой. «Спасибо, говорить не буду», — отозвалась я. «Опасность для Чарли пока не миновала». «Я не знал, что тебе придется туго, прости, Белла. Хотя все изменилось, ты всегда будешь моей лучшей подругой, и я всегда буду тебя любить. Только, наконец, правильно любовью равновесие восстановлено, и у тебя, и у меня есть те, без кого мы не сможем жить». Он улыбнулся своей прежней улыбкой. «Мир!» Как ни боролась с собой, я не смогла сдержать ответной улыбки, намека на улыбку. Джейкоб протянул руку в знак примирения. Набрав полный и легкий воздух, я перехватила Ренесми и пожала протянутую руку. Джейк даже не вздрогнул от холодного прикосновения. — Если Чарли останется в живых после сегодняшних гостей, я подумаю, может, и прощу тебя. — Это ты останешься в вечном долгу передо мной, потому что Чарли, конечно, будет цел и невредим, — Джейкоб протянул вторую руку к Ренесме, просительно, можно? — Я специально ее держу, чтобы не вцепиться тебе в глотку, Джейкоб. Так что давай попозже. Он вздохнул, но давить не стал, мудро. Через заднюю дверь в комнату ворвалась Элис. В руках какие-то коробочки, глаза мечут молнии. Ты, ты и ты. Она поочередно поглядела грозным взглядом на обратней. Если вам так надо остаться... «Скройтесь хотя бы за угол и не высовывайтесь. Вы мне зрение портите. Белла, девочку лучше отдай. Руки у тебя должны быть свободны». Лицо Джейкоба озарила ликующая улыбка,